6. Отчаяние Курсант Том Кшивик Основные понятия космических скоростей Да, первая и вторая Первая необходима для выхода на устойчивую орбиту Это такая горизонтальная скорость Центробежная сила должна уравновесить гравитационное притяжение А вторая скорость дает возможность... Вырваться с орбиты, то есть преодолеть силу гравитации Ну, скажем так, неплохо Доминика Лебуклие, а связанный с этим эффект Оберта? Чем быстрее летит ракета, тем быстрее летит ракета в космосе Точнее, пожалуйста, и не хихикать Расскажите про эффект Оберта в контексте притяжения космического тела Да, извините Чем ближе к центру притяжения мы совершим маневр изменения скорости, тем он будет продуктивнее. Что это означает в случае преследования другого корабля на орбите? Это означает, означает что поймать убегающий корабль будет трудно, потому что орбита корабля-преследователя вытянется из-за скорости. Чем быстрее я буду преследовать корабль на орбите планеты Тем медленнее буду двигаться относительно него Поскольку ускоряясь, я вытягиваю свою орбиту А если ты приблизишься к перицентру? Если приближусь к перицентру, то... Э, если я не хочу разбиться о планету То мне придется ускориться Но тогда я могу даже вылететь с орбиты Очень быстро Но есть антигравитон Хорошо Про антигравитоны позже. А что вы станете делать в случае большого количества космических тел, гравитационно воздействующих друг на друга и на ваш корабль? Курсант Артур Альдер. Эээ... молиться? Космическая академия. Проверка основных знаний. Ама Терт, капитан фрегата Терра, быстро сообразила, что им предстоит. В соответствии с приказом Пекки Типа, Терра приблизилась к пепелищу настолько, насколько это было возможно без риска быть раздавленной вращающимися на орбите астероидами и поджаренной загадочными зигзагами разрядов, остаточными явлениями после применения оружия. Однако они подлетели достаточно близко, чтобы астролокатор Тил доложил о локационных погрешностях в навигационной системе. Предсказанные траектории космического мусора начинали рассыпаться. С ней согласился и первый пилот. Доминик Крептов заметил, что не может отвечать за успешное пилотирование, если они подлетят хотя бы на 100 километров ближе. Его опасения подтвердил и второй пилот, взволнованный чернокожий Хаврес Гутана. Сердце пока молчало. Сидевший в нём компьютерщик Вик Талп был слишком занят обработкой данных для навигации и контролем систем Терры. «По крайней мере, видно, что они перестали дёргаться», — уже спокойнее добавил Крептов. «Прыгун продолжает лететь, но по прямой». «Хочет выбраться из глаза циклона?» «Возможно», — согласился Крептов. «Тил». «Там и впрямь творится нечто странное», — сказал астролокатор. «Те два крейсера стрипсов, похоже, выпустили истребители. Могу также подтвердить на сканах, что два корабля поменьше — это эсминец фрегат. Дальше, кажется, ремонтный фрегат. Если так, то он не вооружён. Вызывайте их. Не могут же они без конца прикрываться проблемами с коммуникационными пучками. И соедините меня с громом». «Так точно», — кивнул первый пилот. Послышался треск, и над навигационной консолью возник призрак пикки типа. «Да?» — спросил капитан Грома. Ама откашлялась. «У нас заметное шевеление в глубине сектора», — объяснила она. «Похоже, захваченный машиной прыгун направляется в сторону локационных буёв. Флот Зеро послал за ним эскадры истребителей. Вероятно, они идут на перехват». «Если корабль пилотирует машина, он может прыгнуть у локационных буёв быстрее, чем мы думаем», заметил Тип. «Ей не нужно входить в стазис». «Ниоткуда не следует, что она точно знает, где находится, и, соответственно, она может не знать координат прыжка даже при использовании буя», — возразила Терт. «Ей может понадобиться время, чтобы обновить данные». «Так или иначе, на изменение стратегии у нас нет времени», — решил Пекки. «Скорее всего, машина выберет тот же сектор, что и Грюнвальд. Мне это кажется логичным. Глубинная дыра, ведущая в глубь одного из внутренних рукавов, для неё оптимальный выход. Во внешних системах опасность перехвата выше». «Минуту...» Тип наклонился к кому-то за пределами голографической картинки. «Мы устанавливаем связь с остальными кораблями», — пояснил он. «Нельзя терять времени», — добавил он. И Амма вдруг почувствовала, как её охватывает холод. «Нет!» — подумала она. «Нет!» Над навигационной консолью засветились дополнительные голограммы. Одна из них изображала Вермуса Тарма, капитана Няни. Другая — капитана Кайта Тельсоса, с пламени. Они были не одни. На заднем плане виднелись размытые силуэты. «Ничего себе толпа!» — подумала Ама. «Интересно, кем пожертвуют на этот раз, как тогда Полярисом? Во славу мальчишки командора «Немедленно начинаем действовать», — приказал Тип, кратко изложив собравшимся ситуацию. «Терра, няня и пламя движутся вслед убегающему прыгуну. Терра пытается ослабить его настолько, чтобы стало возможно использование луча захвата. Пламя занимается уничтожением истребителей секты. Его будет поддерживать моя эскадра мух. Няня прикрывает Терру и пламя. Вся операция должна быть завершена до того, когда нас долетят тяжелые корабли стрипсов». «Я постараюсь прикрыть всех, одновременно блокируя доступ к локационным буям сектора. Если прыгун не будет перехвачен и уйдет в глубину, Гром отправится следом за ним вместе с кораблями, которые будут в состоянии совершить глубинный прыжок. Вопросы?» «Няня не сможет совершить глубинный прыжок», — вмешался Тарм. «У нас недостаточно энергии». «Поэтому вы займётесь операцией прикрытия Терры и Пламени. Когда исчерпаете резервы, запустите процедуру самоуничтожения. Нам ни к чему, чтобы экспериментальный корабль Альянса попал в руки Стрипсов. Команда покинет корабль перед взрывом в спасательных капсулах, уцелевших заберёт гром. Насколько я понимаю, остальные корабли могут прыгнуть?» «Теоретически», — буркнул Тельсос. «Однако вы слишком уж поспешно предположили, будто мы примем участие в операции на ваших условиях». «Если у вас достаточно энергии, можете сейчас отказаться, но при этом учтите последствия измены», — ответил Пекки. «Иначе я не позволю вам ждать или прыгнуть. Вы будете расценены как угроза для операции, и я отдам приказ атаковать пламя. Надеюсь, это ясно». Кайт Тельсос не ответил, но его призрак замерцал и погас. «Ну что ж», — поморщился Пекки, — «посмотрим, какое они примут решение. Начинаем! Терра, начинайте сближение!» «Единственный плюс, что он не приказывает нам туда полететь», — подумала Ама. «Сколько у меня было бы шансов пережить хаос парящих в космосе глыб, гравитационных петель, сернистых газов и молний?» Если он передумает, мы туда не полетим, решила она. Я не стану этого делать. Уж точно не ради избалованного мальчишки, которому какой-то дурак дал слишком много власти. Не ради этого чудовища. Но это были только мысли. Капитан Терры коротко кивнула и завершила сеанс связи, а затем взглянула сквозь неостекло своего корабля. Ей не хотелось смотреть на ожидавших её решения людей. «Вы слышали приказ командира?» — сказала она команде. «Начинаем». Тартус Фим был уверен, что погибнет. «Поскольку очередной залп тебя убьёт, позволь себе выпить за твоё здоровье!» — издевался над ним Малькольм Джейнис, подписк сигнала тревоги. «Угадай, что, мой дорогой!» До ушей Фима донеслось странное бульканье. «Неплохо, но, увы, кончилось», — сказал Джейнис, и микрофон передал глухой металлический треск. Тартус закрыл глаза. Ничего не произошло. В микрофоне наступила глухая гробовая тишина. Что-то явно случилось. Фим не знал, что именно, но времени на размышления у него не было. Он знал лишь, что всё ещё жив, и что истребитель-наёмник исчез со сканера, словно никогда и не существовал. Зато пепелище было всё ближе. «Похоже, всё отключилось», — понял Фим. «Вся автоматика. Корабль перешёл полностью на ручное управление. На кривой шоколадке не действовало больше половины систем. К ней уже летели первые раи метеоритов и нечто похожее на движущуюся по эллиптической орбите комету». В ужасе застонав, Тартус схватился за рычаг перезапуска системы и дернул со всей силы. В то же мгновение под аккомпанемент громкого звука сирены кривая шоколадка погасла, и вокруг наступила темнота. Три долгих секунды спустя система вновь заработала. Над консолью высветился голографический интерфейс. «Тартус» хлопнул по значку аварийного запуска, одновременно блокируя доступ повреждённого эскина к микроуправлению навигации и защитными системами корабля. По кривой шоколадке пронёсся зловещий писк и тарахтение, которые могли бы вызвать у компьютерщиков доимперской эпохи ассоциации с разгоном физического жёсткого диска. Фим, однако, в истории не разбирался. Он лишь сидел, сжимая навигационную ручку, и смотрел на пепелище, которое только что его поглотило приветствуя громадным, почти пятидесятикилометровым астероидом. Глыбы летела к нему в обществе валунов поменьше, которое отталкивало от её поверхности нечто вроде электрических разрядов. Пепелище. В то же мгновение Тартус потянул за ручку, стараясь не слишком увеличивать скорость корабля. Он уже входил в гравитационное поле астероида, небольшое, но вполне достаточное, чтобы втянуть его вглубь сектора. Левой рукой, повернув верньеры тормозных двигателей, он какое-то время ощущал, как поврежденные антигравитоны сражаются с навязанной им перегрузкой. «Если антигравитоны откажут, я труп», — понял он. Он всё ещё падал в сторону притягивавшей его массы. Не считая большой глыбы, навигационная консоль показала ряд летящих к нему астероидов. А потом он увидел нечто, напоминающее энергетический сгусток пульсирующей звезды. Однако это была не звезда, а одна из разорванных точек пространства, противоположность чёрной дыры, пытающаяся оттолкнуть от себя фрагменты, вращающиеся вокруг материи. Нужно было бежать, прежде чем пепелище его раздавит. Пока же, однако, он угодил в замкнутый круг, в отчаянии сражаясь с навигацией и гравитацией, которая, похоже, утрачивала свои обычные свойства, притягивая его и отталкивая одновременно, швыряя в замысловатую физическую структуру из многих движущихся тел с собственным полем. «Тартус!» — он вздрогнул. Кто-то вызывал его в широкополосном диапазоне. Слышался немилосердный треск. «Я лечу к тебе, Тартус!» — обещал голос. «Не погибай там, пожалуйста! Я постараюсь успеть! Я сделаю всё, чтобы тебя спасти!» У него закружилась голова. Он тихо застонал, продолжая тянуть за ручку. Кривая шоколадка взмыла вверх, а потом с невероятным трудом свернула, вырвавшись из гравитационного колодца и набирая скорость. И в это мгновение он услышал остаток сообщения. «У меня с собой яд Малькольма. Он оставил его в каюте. Раньше он никогда этого не делал. Думаешь, он чего-то ожидал?» «Нет». «Думаю, именно так и было», — сказала цара Джейнис. Тартус со свистом втянул воздух. «Не погибай там, пожалуйста. Я лично тебя зарежу. Его ядом. Для меня это крайне важно. Я уже лечу к тебе». На мгновение Фим поколебался, пепелище ещё держало его, тянуло к тихой смерти в космосе. Почувствовал бы он прикосновение пустоты, абсолютного нуля, превращающего его в ледяную вечную статую. А может, взрыв означал бы лишь длящуюся долю секунды боль и ослепительный свет? Тартус потянул за ручку управления. Кривая шоколадка подчинилась его желанию жить и вырвалась из пепелища, направляясь к локационным буям и вражеским кораблям навстречу обещанию цары Джейнис. «Наглый мальчишка!» «Господин капитан, сердце...» «Оставь в покое моё сердце, сори!» — фыркнул капитан тельсис яростно поправляя слегка покосившиеся очки. «Он думает, что может нам приказывать?» «Похоже, у нас нет выхода», — вмешался Натрий. «Он в самом деле нас расстреляет. Судя по всему, ему нравится приводить в исполнение свои угрозы». «И что ты предлагаешь?» «Прикинемся, будто согласны», — сказал Натт. «Мальчишка хочет, чтобы мы атаковали истребители стрипсов, а столкновение в любом случае неизбежно. Можем ввязаться в бой, но заботиться о своих интересах. Терра может ослабить прыгун, но нигде не было сказано, что она должна его перехватить». «Капитан», — прервала его первый пилот, — «Терра уже стартовала. Няня тоже. Нам лететь за ними?» «Лети и встань в строй следом за Террой», — махнул рукой Тельсос. Сип Бросил он, нажимая кнопку интеркома. «Мне нужна энергия реактора для прыжка к НГС-1624. Доложи, когда её получишь». «Так точно, капитан», — послышалось по интеркому. Кайт отпустил кнопку. «Примо», — обратился он к астролокатору. «Держи палец на счётчике. Если станет жарко, пробиваемся к локационным буям и прыгаем к прихожей, не дожидаясь развития ситуации, понял?» «Так точно!» — Кайт Тельсос снова нажал кнопку интеркома. «Говорит капитан», — сказал он, — «начинаем маневры вплотную к границе пепелища. Всем быть на чеку. Если к нам приблизится хотя бы один метеор, я вам ноги из жопы поводираю. Канто, оружейная рубка в полной готовности. Обстреливайте истребители стрипсов и прыгун Грюнвальда». Капитан замолчал, но тут же продолжил, уже жёстче. «Помните, что интересы Альянса, не наши интересы. Мы поддерживаем их в борьбе с флотом «Зеро», но приоритет для нас — перехват прыгуна. Подготовьте луч захвата!» Он выключил интерком. «Над?» «Да, капитан. Послушай меня». Старый чародей взглянул на Натрия и наклонился к коляске. Голос его понизился почти до шёпота, но сын герцога Ибессона отчётливо слышал каждое слово. Эта игра уже нас переросла. Собственно, так было с самого начала. Я рискнул ради тебя жизнью всех на этом корабле, принц. Он подчеркнул последнее слово и над почувствовал, что безотчётно стискивает поручни своего кресла. И продолжаю ею рисковать. Теперь настал твой черёд.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 Стрипсы были близко, ближе, чем обычно. Вальтер динги ощущал их так, как ощущают кружащего вокруг головы комара. Они изжужжали возле его уха, а их компьютерный голос напоминал голос его изменившейся матери. «Ты будешь спасён!» — жужжал комар голосом Цицилии Динги. «Ты обретёшь технологическое спасение. Необходимо, чтобы ты приобщился к симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества». По поручению моделлы «Нокс» Вальтер отправился в стазис-навигаторскую. Мама-кость пожелала остаться одна сразу же после того, как капитан Грома отдал приказы, автоматически став командиром их ударной группы. Добравшись до СН, динги не мог найти себе места, нервно бродя поодаль от главной навигационной консоли и бросая взгляд через неостекло. Он отчетливо видел маленькие точки на голой экране. «Киберы», — вспомнил он. «Истребители киборгов, однодвигательный ядерный привод, узконаправленные лазеры». А за ними эсминец, фрегат и два крейсера. «У нас нет ни малейших шансов», — подумал Вальтер. Ему казалось, будто никто этого не понимает. Капитан Верму Старм сидел в своём кресле рядом с первым пилотом Энобой Стилс. До своего места добрался даже неуклюжий лысый старичок-астролокатор, сразу же после того, как его нашли парализованным из оружия Тартуса Фима. Бедняга. Для него это наверняка стало тяжёлым потрясением. Он едва волочил ноги, но всё же пришёл на свой пост. Остальной навигационный персонал тоже сидел в своих креслах, кроме той, похожей на мышь девушки-техника, имени которой Вальтер не помнил. Кажется, лотта Она, как и он, бродила вдоль стены из расставленных вокруг СН компьютеров, ступая, словно перепуганная курица, в поиске каких-либо повреждений, дымящихся под систем или потрескивающих искрами карт памяти. но «Разве этим не должны заниматься механики?» «Неважно», — решил он. «Нам в любом случае конец». «Терра докладывает о прибытии на место», — сообщила Эноба Стилс. «Есть связь с пламенем?» — спросил Вермус. Первый пилот покачала головой. «Нет, но они заняли позицию. Предполагаемый контакт с пепелищем через три лазурных минуты». «Прыгун продолжает лететь в сторону границ пепелища. Вскоре он должен покинуть безопасную зону, этот самый глаз циклона. Если он пролетит невредимым ещё полмиллиона километров...» «Его шансы на выживание я оцениваю в промежутке от тридцати до сорока процентов», — сказал Захарий Лем. «Пограничная зона тестера не столь плотна». «Стрипсы!» «Я получила более отчётливый скан», — вмешалась Стилс. «За Грюнвальдом летят две эскадры киберов, по одной с каждого крейсера, включающие по шесть кораблей. Они должны догнать его ещё до границы». «Тяжёлые корабли!» Крейсеры пропустили вперёд эсминец и фрегат. Корабли поменьше частично расчищают окрестности, но летят достаточно медленно. «У стрипсов имеется точный план сектора, капитан», — добавил астролокатор. «Они могут выбраться из пепелища быстрее, чем мы думаем». «Стелс, передай нашему фрегату и Гатларка, что они должны попытаться перехватить прыгун в пепелище. Пусть не держатся у границы, как сейчас». — решил Тарм. — Нет смысла рисковать прямым столкновением с тяжёлыми кораблями вне тестера. А до этого дойдёт, если мы будем медлить. Свяжись также с Громом. Мне нужны мухи. Они должны поддержать нас в борьбе с истребителями. — Так точно. 50 секунд до пепелища. — Боевая рубка приготовится к обстрелу из турбинных пушек. Цель — истребители противника. Стрелять без приказа. «Прикрывать союзнические корабли, сохранять энергию для туннельного орудия». «Так точно!» «Терра подтверждает получение приказа», — сообщила Стилс. «Пламя пока молчит. Оба корабля пересекли границу. Предполагаемое столкновение с силами противника через 50 секунд. Няня достигнет границы пепелища через 20 секунд». «Непосредственные препятствия отсутствуют», — послышалось из сердца. Вермус едва заметно кивнул. «Пятнадцать секунд до границы!» — начала отсчитывать Стилс. «Четырнадцать, тринадцать, двенадцать, десять, девять!» Вальтер динги попытался закрыть глаза, но не мог. Он отчётливо видел чудовищную мозаику дрейфующих глыб, взрывов и гравитационного безумия. Но посреди этого хаоса находилось нечто значительно худшее. Нечто, что он не менее отчётливо видел глазами своей души, Изменившееся лицо Цицилии Динги. «Шесть, пять, четыре, три...» «Нет», — мысленно простонал Динги. «Только не стрипсы. Ни за что!» «Два, один, ноль!» Цара Джейнис не могла поверить в случившееся. Она никогда еще не ощущала такой тревоги. Сперва она нервно крутилась возле Маделлы, но когда Нокс решила, что наёмница ей больше не нужна, та помчалась в каюту и включила передачу со стилета Малькольма. Картинка была чистой. Видимо, истребитель ещё не долетел до пепелища, и коммуникационный пучок попадал на её компьютер с задержкой всего в несколько пикосекунд. Цара выбрала два ракурса. Один на лицо сидящего за приборами мужа, который, впрочем, как обычно, не надел шлем и второй с кабиной вместе с навигационными данными. от то ей казалось, будто она сидит там вместе с малькальмом Она просмотрела всю запись. «Ну что ж, малькальм улыбнулся той самой улыбкой, которая ей больше всего нравилась. «Я знаю, что ты меня слышишь. На этом мы попрощаемся. Поскольку очередной залп тебя убьёт...» «Позволю себе выпить за твое здоровье. Угадай, что, мой дорогой?» «Неплохо, но, вы кончилось», — добавил он, смял банку и исчез. «Цара и Малькольм Джейнис», — послышалось в микрофоне, — «явиться к истребителям». «Повторяю, явиться к истребителям». «Не может быть», — решила Цара. Она включила сканирование, и компьютер в каюте соединился с запомненным сектором. Цара увидела там мчащуюся к пепелищу кривую шоколадку, но стилет Малькольма перестал существовать, словно его никогда и не было. «Тартус! Он убил его! Убил! Нет, не может быть! Я должна...» Вскочив, она машинально схватила яд и выбежала из каюты. В микрофоне всё ещё звучали призывы поторапливаться, но Цара уже их не слышала. Добежав в рекордном темпе до дока, она открыла шлюз и скользнула в кабину своего стилета. На няне уже завывали тревожные сирены, видимо, они приближались к границе пепелища. Наемница краем глаза увидела высвеченные на мониторе цели. «Киберы», — поняла она, — «они хотят, чтобы я стреляла по киберам, поддерживая наши эскадры». Включив остальные системы, она хлопнула по кнопке, соединявшей её микрофон с радиопередатчиком истребителя. Почти сразу же перед ней высветился прыгун Тартуса. Заметив его сигнатуру, она ещё раз просканировала пространство в радиусе полумиллиона километров. Истребителя малькальма нигде не было видно. Глухо застонав, Цара нажала кнопку передачи. Прорыгун уже пересёк границу пепелища, и она на мгновение испугалась, что его раздавит. У неё пересохло во рту. "Тартус", прохрипела она. Связь трещала, и на миг показалось, что сейчас она прервётся. "Я лечу к тебе, Тартус". Она запустила двигатели истребителя. "Не погибай там, пожалуйста. Я постараюсь успеть. Я сделаю всё, чтобы тебя спасти. У меня с собой «Яд, Малькольма», — добавила она, введя траекторию полёта. Она нажала кнопку форсажа. Стилет помчался вперёд, оставляя за собой полоску выплюнутой энергии реактора. «Он оставил его в каюте. Раньше он никогда этого не делал. Думаешь, он чего-то ожидал?» Она на мгновение замолчала, сосредоточившись на записи цели. Компьютер радостно подтвердил команду. «Думаю, именно так и было. Не погибай там, пожалуйста. Я лично тебя зарежу. Его ядом. Для меня это крайне важно. Я уже лечу к тебе». Она прибавила скорость. До встречи с Тартусом ей оставалось около 36 секунд. В тот момент, когда произошёл контакт с тестером, Вальтер Динге уже мчался как сумасшедший в сторону ангара. «Игла», — решил он, — «если её не заблокировала Маделла, я успею сбежать, прежде чем всё начнётся всерьёз. Что угодно, только не стрипсы». Ангар няни был не слишком велик. В нём едва помещались два небольших тупака и игла, единственный доступный корабль с глубинным приводом. Никто её не охранял. Чуть поодаль он заметил какого-то механика, который, однако, даже не обернулся. На мгновение Вальтер вдруг испугался того, что собирался сделать, но то была лишь секунда, которую тут же заслонило чудовищно изменившееся лицом матери. Бессмертная физиономия Цицилии Динге напоминала мёртвую маску, натянутую на путаницу под систем, а тело выглядело карикатурой на её прежние формы. У него тряслись руки, когда он подключался к системе стазис-инъекторов в навигационном кресле. Люк иглы закрылся и прыгунок ожил, передавая ему данные. «Искин», — понял Вальтер. «Только какую ему дать команду? Прыжок в глубину? Напасть». Он сообразил, что не знает никаких координат, куда можно было бы прыгнуть. «Забери меня отсюда», — пробормотал он, устанавливая связь с искусственным интеллектом. «На ближайший крейсер. Передай, что летит Вальтер Динге, контролёр Альянса. Быстрее!» Система пискнула, и игла слегка приподнялась, набрав скорость лишь в момент вылета из ангара. Пролетая через магнитное поле, система перезапустилась, и Вальтер в ужасе вскрикнул, крепко зажмурив глаза. Он боялся снова их открыть, а когда наконец это сделал, увидел парящие перед глазами слайды данных. Графики, возможные столкновения и рекомендуемые способы их избежать. Игла не летела прямо. Она кружила, словно юла, то разгоняясь, то замедляясь, словно он оказался на некой безумной карусели. «Ну, «Что происходит?» — испугно крикнул он. «Что происходит?» «Курс на столкновение скорректирован», — сообщил Искин. «Опасность! Опасность!» «Я не хочу умирать!» «Опасность! Прошу подождать!» динги закрыл глаза и Игла завывала десятками тревожных сирен, маленькая и манёвренная, быстрая, словно мышь. «Я умру», — понял он. «Там уже началось, я лечу куда-то в гущу сражения, одной напасти ведомо, насколько яростного. Я умру!» Он не знал, сколько всё это продолжалось. Несколько раз ему казалось, будто что-то ударилось о борт прыгунка, а в другой раз системы иглы перестали работать и перезапустились под чудовищный треск данных. Он беззвучно плакал, молясь ушедшим, но его молитва была тиха и пуста, словно смерть. «Передана просьба о причаливании к ближайшему крейсеру», неожиданно сообщил Искин. «Согласие получено». «Лети туда! Причаливай!» — заорал Вальтер. «Любимый пекки тип!» Вскоре он почувствовал, что игла вновь пролетает через магнитное поле. прогунок медленно опустился в ангаре крейсера. Динге нервно дёрнулся, выбирая команду открытия иглы, и люк корабля открылся с тихим вздохом сервомеханизмов. В ангаре его ждал «Стрипс». Он выглядел в точности так, каким всегда видел его Вальтер в худших своих кошмарах, ростом два с половиной метра, с мёртвой головой, насаженной на кибернетическую конструкцию. Глаза киборгов вглядывались в него без каких-либо эмоций. «Причаливание завершено», — услужливо сообщил кастрированный эскин. Динге затрясся, не чувствуя, как его мочевой пузырь опорожняет своё содержимое прямо в комбинезон. «Ближайший крейсер...» «Нет!» — простонал он. «Нет!» «Необходимо заявление, что согласие на причаливание получено», — объявил Стрипс. В его зычном голосе звучала компьютерная дрожь, словно предвещая конец. «Необходимо гарантия, что индивидуум Вальтер Динге, контролер Альянса...» обретет истинную чистоту. Необходимо проведение технологического спасения. Необходимо приветствие индивидуума Вальтера Динге, контролера Альянса, в симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества. Вальтер закричал.